Глава 58. Ксения. Утром просыпаюсь по будильнику. Нащупав его рукой, отключаю и позволяю себе полежать еще немного. Няшки рядом нет, и это очень странно, как и то, что в ноздри проникает аромат свежесваренного кофе. Давид. Распахнув глаза, уставляюсь на приоткрытую, пропускающую в спальню тонкую желтоватую полоску света дверь, а потом резко сажусь. Сердце с просонья, не успев попасть в ритм, больно ударяется о ребра. Откидываю одеяло, соскальзываю с кровати, и словно это я, а не он, в гостях, подбираюсь к двери и тихонько ее открываю. Запах идет с кухни, и оттуда же доносится приглушенный голос бывшего мужа. Я прислушиваюсь и понимаю, что это рабочий звонок. Боже, он спит когда-нибудь? Отдыхает? Нет, он и раньше был помешан на работе, но сейчас, мне кажется, ситуация усугубилась. Он превратился в процессор. Незаметно нырнув в ванную, я умываюсь, привожу волосы в порядок и отправляюсь на кухню. «Привет! Кхм. Доброе утро!» На нем только брюки. Сидя на стуле, он внимательно смотрит в экран телефона. Поворачивает голову, реагируя на мой голос, и чуть заметно сощуривает глаза. «Доброе!» Закусив губы, я прохожу мимо, достаю из шкафа чашку и наливаю себе кофе. Давид пялится. Я понимаю это по покалыванию на коже и ощутимому давлению в области поясницы. Пусть смотрит, я не изменилась за эти пять лет. «Выспалась?» — спрашивает негромко. «Я — да. А ты?» — оглядываюсь, улыбаясь. «Хотя бы два часа поспал?» Его напряженный, въедливый взгляд впивается в мое лицо, словно ищет изменения, которые могли произойти со мной за ночь, будто опасается, что я передумаю и заберу данный ему шанс обратно. А я пока не передумала. Верное это решение или нет, покажет время. Я ничем не рискую. «Поспал», — отвечает Давид. «Мне достаточно». «Этого никому недостаточно». Проговариваю, доставая из шкафа тосты. Слышу шевеление позади себя, а в следующую секунду его рука обвивает мою талию и прижимает меня к твердой обнаженной груди. Мне пока не привыкнуть к этому. Никак еще не могу разрешить себе просто кайфовать от его близости. Так и хочется зашипеть, оцарапать и отскочить в сторону. Похоже, я совсем одичала за эти годы. Ксюша. М -м. «Я тебя люблю». Внезапный укол в груди заставляет вздрогнуть. Это запрещенный прием. «Ты... ты торопишься, Давид». Озвучиваю свои мысли, потому что я на самом деле так думаю. «Не форсируй события. Зачем?» «Я не тороплюсь. Я лишь говорю, что чувствую. А я пока не готова. Не спеши». Мы завтракаем тостами с маслом, ветчиной и сыром, а потом едем на работу. Судя по телефонным разговорам, которые мне довелось услышать, Давиду придется ехать по делам, и до обеда его в офисе не будет. Все нормально? Интересуюсь, когда он отключает телефон и убирает его в подставку на панели. Да, рутина. Потом еще нужно будет заскочить домой, чтобы побриться и переодеться. Его щеки заметно потемнели со вчерашнего вечера, но мне это даже нравится. Работа заметно прибавилась, и день в офисе пролетает на удивление быстро. Поставщики, производители современных отделочных материалов, о существовании которых еще совсем недавно я даже не подозревала, берут наш офис буквально на абордаж. Договоры. Говорит Александра, предварительно демонстративно громко постучав в приоткрытую дверь моего кабинета. На ней бордовый узкий брючный костюм и белая шелковая блузка. Заколотые над душами волосы свободно падают на спину. Выглядит неплохо, я бы даже сказала, замечательно. Спасибо. Форт-Роял, отзвонились? Да, подпишут завтра. Я киваю и принимаю папку из ее рук. Саша, развернувшись, шагает на выход, но перед тем, как переступить порог, оглядывается. Я, кстати, увольняюсь, написала заявление. Хорошо. Мне не хочется расспрашивать ее о том, куда она уходит, и желать ей много счастья и удачи на новом месте. Не после того, что между нами было, но и сыпать проклятиями в ее уходящую спину я тоже не собираюсь. Отрабатываю две недели и адиос. «Да. Меня берут на руководящую должность с перспективой карьерного роста». Делится с усмешкой. «Поздравляю. Собираясь посмотреть договора, открываю папку. Видишь, что не делается все к лучшему?» «Конечно. И я надеюсь...» — усмехается она. «Рано или поздно вы поймете, как глупо разбрасываться опытными сотрудниками». «Разумеется». Задержав на мне недобрый взгляд и буркнув что-то под нос, Саша, наконец, разворачивается и уходит. Если она рассчитывала устроить прощальный скандал, то просчиталась — шоу не состоится. После обеда ближе к четырем Росс приезжает в офис. Об этом сообщает пришедшая на мой телефон сообщение от него. Я невольно улыбаюсь. Интересно, как надолго хватит его запала? Несу ему договоры на подпись и предупреждаю, что сегодняшний вечер у меня занят. «Встреча с кем-то?» «Да». Пожав плечом, отвечаю неопределенно. Давид, просматривая бумаги, сжимает челюсти до бугров на лице, но вопросов больше не задает. Условия. Я стою у стола, жду, когда он поставит подписи, и забираю документы. «Ксюша». Смотрит на меня напряженно. Не обязаны отчитываться, я все же отвечаю. «К родителям хочу съездить, давно не была». «Я заберу тебя». «Не нужно», — качаю головой. «Я на такси». Давид молчит. Я пытаюсь улыбаться. Не нужно форсировать события и вовлекать людей, которые вообще не должны ничего знать. Меня действительно тянет отчий дом, даже несмотря на то, что я вряд ли смогу поделиться с родителями тем, что происходит в моей жизни. Они не поймут и только встревожат себя и меня заодно. К тому же мне требуется небольшая передышка. Слишком быстрое погружение в Давида для того, чтобы сориентироваться и не начать задыхаться. Мне нужно небольшое пространство, чтобы попробовать посмотреть на ситуацию со стороны и понять, не совершаю ли я фатальную ошибку. «Ксюха!» — восклицает удивленно папа, когда открывает для меня дверь. Очевидно от того, что раньше мои визиты приходились исключительно на выходные. «Привет, я с пирогом». Смеюсь, целую его в щеку. «Ему нельзя», — ворчливо замечает мама, выглядывая из комнаты. «Врач сказал, что сахар повышен. Назначила лечение и диету». Подождет ваша диета», — отмахивается отец, забирая из моих рук угощение и унося его на кухню. «Как дела?» Тихо спрашивает мама, внимательно всматриваясь в мое лицо: Все нормально? Да, все отлично. Ее губы растягиваются, но задержавшийся на моих глазах взгляд не отпускает. Кого я пытаюсь обмануть?